Затемнение, и снова мы в городе деревенске. Вечереет, звучит инструментальная миниатюра ритма вечернего города. Танцевальная группа исполняет танец прохожих. Мелодия, ритма вечернего города, переходит в песню. Прохожий. Идут прохожие, спешат по шумным улицам, с закрытым сердцем и застегнутой душой. Идут и друг на друга, щурятся да хмурятся, За мелочами забывая о большом. В этом мире мы только прохожие, Этой истины нету важней. Каждый час, с каждым годом дороже нам, Подружней надо жить, подружней. А человек живет, чтоб делом сердце радовать, Да чтоб добром украсить свой недолгий путь, Чтоб босиком до да поросе бежать за радугой, Да чтоб прохожим... руку дружбы протянуть. В этом мире мы только прохожие. А жить непросто, и не все нам в жизни нравится. Порой судьба несет нас к черту на рога, и чтобы с трудностями легче было справиться, должны прохожие друг другу помогать. В этом мире мы только прохожие. Не хмурься, встречный, жизнь прекрасна. Если вдуматься, навстречу трудностям с улыбкою иди, Шагай по свету, словно породимой улице. Среди прохожих друга верного найди. В этом мире мы только прохожие. весь Итак, я снова в городе с таким уютным названием Деревенск. Ей-богу, такое ощущение, что вернулся домой. Вокруг знакомые, друзья. Кормят, поят, песни поют. Живу, как в раю. Так привык, хоть не уезжай. А я уеду, скучать буду. Это во мне голос предков проснулся. Разбудили его своими песнями. Так поют, особенно за столом. А, впрочем, я опять отвлекся. Что у меня осталось? Заглядывает в блокнот. Так, задушевная песня и операция «Х» и все. Ну что ж, не будем терять времени. Тайм из мани. Собирается уйти, с другой стороны выходит сторожил. Сторожил, руки вверх. весь бежит «Стой, стрелять буду». Вейс останавливается, поднимает руки. весь в зал. «Всё, конец! Прощай, любимый город!» Сторожил. «Не бойся, это я пошутил!» Вейс оборачивается. «Ах, это опять вы! Ну и шутки у вас, боцман!» Сторожил. «Сам ты, боцман, испугался?» Вейс. «Да нет, что вы! Наоборот, очень даже смешно!» Сторожил. «Всё-таки где же я тебя, парень, видел, а?» Вейс. «Может быть, во сне?» стражил «Да нет, у меня бессонница. Может, на областной выставке крупного рогатого скота?» Вейс. «Да что я, бык?» Сторожил. «Да быка-то еще не дорос, хотя рога уже прорезались». Вейс испуганно. «Рога? У меня не может быть!» Щупает голову. «Откуда? Неужели Антуанетта?» «Ну, Анна, погоди!» Сторожил. «Стой, парень, стой! Я пошутил!» «Стой, где же я тебя видел, на кого же ты похож?» Бежит за ним, звучит песня. «Ну, подойди». Над городом спустился добрый вечер, Прохожие по улицам спешат, И всюду встречи, радостные встречи, И радуется встречному душа. Торопится народ нетерпеливый, Дела свои сердечные вершить. Лишь только ты идешь неторопливо, Тебе, я знаю, некуда спешить. Тебе на свете одиноко, я же вижу». Ты в сердце девичье дверей не затворяй. Ну, подойди ко мне. Не бойся, не обижу. Ну, подойди скорее, время не теряй. Я знаю, первым встречным трудно верить, но ты мою настойчивость прости. Я полпути свои уже отмерил и цену одиночества постиг. Я знаю сам, как страшно, если рядом нет никого, лишь пустота вокруг. Мне тоже надо, тоже очень надо, чтоб рядом был «Хороший, добрый друг! Я звезд тебе небесных не достану, и слов тебе заветных не скажу, и ни о чем расспрашивать не стану, до дома, если хочешь, провожу. А если суждено чему начаться, а если вдруг услышим крик души, то завтра можем снова повстречаться. Но это ты сама должна решить. Тебе на свете одиноко. Я же вижу». И снова на сцене появляется Вейс. Вейс поет. Еще немного, еще чуть-чуть, и задание будет выполнено. Но вот этого чуть-чуть мне как раз и не хватает. Не хватает самой задушевной, самой сокровенной песни. А командировка смотрит на часы, кончается. Что делать? Падает на колени. Господи, сотвори чудо. Помоги мне услышать самую-самую». Из-за кулис, обнявшись, появляются двое на веселе. Поют. «Двое. Живет моя отрада в высоком терему, а в терем тот высокий нет хода никому. Весь вот оно чудо бросается к ним. Вы-то мне как раз и нужны. Первый. А вы нам нужны еще больше. Второй. Мы вас с утра ищем». Весь настороженно. «Меня? В каком смысле?» «Первый. В смысле третьего лица». «Вейс, не понимаю. Второй, все очень просто. Видите ли, два лица у нас уже есть. Вот они, показывают на себя. А третьего нет. Третьим будете?» «Вейс, а что я должен делать?» «Первый, да ничего. Просто даете 2 рубля и все дела». «Вейс, а дальше?» «Второй, а дальше, как всегда». «Вейс, как всегда». «Первый, как по нотам?» «Вейс, по нотам? Значит, петь будете?» оба поют, и петь будем?» и гулять будем, а смерть придет, помирать будем. Вейс. Ах, как сильно сказано, как образно, как глубоко. Вот вам два рубля, три, десять рублей. Первый. Нет-нет, десять нам не надо. Второй. Нас не купишь ни водкой, ни золотом. Первый. Только свою долю, два целковых. Второй. Впрочем, смотрит на часы, и двух целковых уже не надо, опоздали. После семи нам эти деньги ни к чему. Вейс. Почему? Первый. Радник закрыт до утра. А значит, и вы нам до утра не нужны. А вы мне до зарезу нужны. Второй. Зачем? весь Спойте мне вашу самую задушевную песню. Первый. Задушевных у нас много. весь Вкратчиво. Ну, ту самую-самую. Песню дедов и отцов, которую вы слышали в колыбели. Первый. А у нас и деды, и отцы были разные. И пели разные. Мой, например, любил такую. Поет. Хазбулат удалой, бедна сакля твоя, Золотой казной я осыплю тебя. Вейс, ах, как это благородно, Как великодушно, чисто по-русски, Широта, размах. Первый, а мой дед пел другую, поет. Всюду деньги, деньги, деньги, Всюду деньги, господа, А без денег жизнь плохая, Не годится никуда. Вейс, ваш дед был гением, Он смотрел в корень жизни. вальтер рядом с ним мальчишка. «Ну а теперь самую-самую. Первый. Не можем, не хватает вдохновения. Второй. Споем завтра после одиннадцати утра. Сразу, как откроется винный отдел. Оба. Прощай, друг. Крепко обнимают Вейса. Случайно обнаруживают у него на груди бутылочку с ядом. Первый. Ах, хитрец, ах, проказник, у него тут целый мерзавчик запрятан». «Вейс в ужасе. Отдайте, что вы делаете, это опасно для жизни». «Второй. Ну не надо, не пугай. Нас на испуг не возьмешь», — открывает бутылочку. «Ну-ка, что у тебя тут в заначке? Небось коньячокс. Пьет. Нет, что-то другое. Попробуй-ка». «Первый допивает. Совершенно незнакомая жидкость. Чуть похоже на бормотуху, только послабее. А больше у тебя ничего нет?» «Весь подавлен. Больше ничего. Вы меня полностью разоружили». «Второй. Не горюй. Завтра утром снова вооружишься». сразу после одиннадцати. Терпи, Вася». весь откуда вы знаете мое имя?» Первый интуитивно. Внутренний голос подсказал. «Второй. Радство душ. Между прочим, ты нас уважаешь?» весь после того, что вы выпили и остались живы, уважаю. Но, уважаемые, спойте же мне, наконец, вашу самую уважаемую песню». «Оба». «Ладно, споем», — уговорил речистый. Обнимают Вейса с двух сторон, и все трое поют, направляясь к кулисам. Шумел камыш, деревья гнулись, а ночка темною была. Одна возлюбленная пара всю ночь гуляла до утра. Уходят. Из-за кулис навстречу друг другу выходят Аня и Вейс. Вейс, обрадованная, это вы. Аня, а это вы? Вейс, это я, Вася. Анечка, я же вас по всему городу ищу. Наконец-то вы одна без ребят. Аня. «А мне ребята не мешают». «Вейс, а мне мешают. Я же вас с первой встречи, с первого взгляда. То есть, как только увидел, так сразу и...» «Аня, лукаво, что сразу?» «Вейс, так сразу мне ваши ребята поперек горла встали». «Аня, почему?» «Вейс, потому что они ребята, а вы девушка. Потому что их много, а вы одна». «Аня, вот и хорошо. Если надо, они меня защитят». «Вейс, от кого?» Аня, ну хотя бы от таких настойчивых знакомых, как вы. Вейс, что вы, Аня? У меня на вас самые серьезные виды. скажите вы еще не того? Аня, да вроде еще не того, а что вы имеете в виду? Вейс, вы еще не замужем? Аня, еще нет. Вейс, прекрасно, тогда позвольте вас пригласить. Аня, к сожалению, не могу. Я спешу к своим милым ребятам. Мы сегодня выступаем на дискотеке. Вейс, и у вас уже дискотека. «Аня, и у нас, а у вас?» весь а у нас уже ученые доказали, что дискотеки производят такой шум, что молодые люди глохнут и становятся неврастениками. У нас уже некоторые дискотеки начали закрывать». «Аня, а у нас их еще только начали открывать. Но поспешить туда надо, а то и в самом деле возьмут да закроют. Бежим?» весь бежим, летим, в какую сторону?» «Аня, конечно, в мою». «Убегают». «Сцена дискотека». весь и Аня поют песню. Танцоры исполняют современный танец. «Я буквально пропадаю, одиночеством страдаю, но с болезнью то не справится врачу. В дискотеку, в дискотеку тороплюсь я, как в аптеку, одиночество души своей лечу. Дискотека, диско, диско, мы друг другу близко-близко, мы с тобою рядом, рядом, больше ничего не надо. Здесь мы чуточку моложе, здесь танцуют кто как может». Нараспашку здесь рубашка и душа. В дискотеке с полувзгляда. Все понятно, слов не надо. Дискотека откровением хороша. Дискотека, диска диска веселиться дискотека. Здесь бушуют ритмы века. В тесноте да не в обиде. Чуть дышу. И мечтаю целый вечер. Вдруг судьбу свою замечу. Вдруг любовь свою на танец приглашу. Дискотека, диска диска «Завтра снова ждут заботы, завтра снова на работу, но сегодня все на свете трынь-трава. Ну-ка, руки, ну-ка, ноги, поработайте немного, отдохни, моя шальная голова». «Дискотека, диско, диско!» Вейс выходит на авансцену, достает фляжку, делает несколько глотков, вздыхает. Он чуть на веселе Вейс поет. «Эх, последний нонешний денечек, гуляю с вами я, друзья!» А завтра рано, чуть цветочек, лечу в заморские края. Господи, как же не хочется возвращаться. Да если бы не работа, если бы не деньги. Кстати, о деньгах. Выходит на связь. Хеллоу, шеф. Шеф, голос. Вейс, где вы опять пропадаете? Черт бы вас побрал. Вейс, не чертыхайтесь, шеф. У русских это плохая примета. Шеф, плевать мне на приметы, плевать мне на ваших русских. Как дела? Вейс, как сажа бела? «Вчера чуть не помер. Так прихватила, в больницу отвезли. Думали аппендицит. Хотели делать операцию. Оказалось, болевые колики от обжорства переел». «Шеф, зачем же вы так много едите?» «Так здесь же угощают бесплатно. Это вам не запад. Попробуй, удержись. Так что, к сожалению, операцию отменили». «Шеф, почему к сожалению?» весь потому что операции и лечение здесь тоже бесплатные. Шеф, не может быть, это провокация. Вейс, бесплатно, ей-богу, приезжайте сюда, и вам за даром отрежут что угодно, хоть голову. Шеф, голову мне здесь могут отрезать бесплатно и без всяких врачей. Как работа? Вейс, все о'кей. Только что чуть не выполнил последнее задание. Шеф, что значит чуть не выполнил? Вейс, согласно плану операции X, неделю назад я установил в городе несколько автоматических магнитофонов. замаскированных под различные предметы домашнего обихода. Они включались только на звуки песни. «Шеф, и что дальше?» «Вейс. Сегодня объехал все точки. Часть магнитофонов бесследно исчезла, а в других не сработала автоматика». «Шеф, не может быть». «Вейс. Может. Я всегда не доверял вашей электронике». Она даже в ракетных делах подводила. «Помните, как недавно датчики опять приняли стаю гусей за русские ракеты?» «Шеф, короче, операция X провалилась». «Вейс, ничего подобного?» «Я столько здесь наслушался, больше любого магнитофона, так что включайте вашу аппаратуру, записывайте. Передаю открытым текстом». Вейс, очевидно, вместе с другими актерами исполняет фантазию на темы наших популярных песен. «Мы любим петь и смеяться, как дети, среди упорной борьбы и труда». В бой роковой мы вступили с врагами, нас еще судьбы безвестные ждут. Дан приказ ему на запад, ей в другую страну. И на Тихом океане свой закончили поход. Вздымайся выше, наш тяжкий молот, в стальную грудь сильней стучи, когда б золотые горы и реки полная вина. Через рощи шумные и поля зеленые вышел в степь Донецкую парень молодой». Здравствуй, страна героев, страна мечтателей, страна ученых. Вставай, страна огромная, вставай на смертный бой. Темная ночь, только пули свистят по степи. До тебя мне дойти нелегко, а до смерти четыре шага. Казаки, казаки, едут-едут по Берлину, наши казаки. Вернулся я на родину, шумят березки встречные, я много лет без отпуска бродил в чужом краю. Вейс замолкает, Задумывается. Да, ох и набродился. Появляется старожил. Старожил, опять сам с собой разговариваешь? Вейс, опять. Старожил, а со мной не хочешь поговорить? Вейс, хочу. О чем? Старожил, есть о чем. О твоей жизни, о родине, о дяде Саше, дяде Пете. О шалопутном отце твоем Гавриле. Вейс ошарашен. Откуда вы... Старожил. «Знаю, знаю. Жив он еще». «Вейс, помер, царствие ему небесное». Старожил. «За что же небесное-то? После войны на родину из плена не вернулся. Да, девчушку из угнанных в Германию с толку сбил, охмурил, и она не вернулась, мамаша ваша. И вас, детишков, без родины оставили». «Вейс, потрясён Да откуда вы?» Старожил. «Вот откуда, достает фотографию». Вот твои дяди, тети, дед с бабкой, родня твоя. Я же говорил, что где-то я тебя, парень, видел, а фотографию дома на стене увидал и сразу вспомнил. Ты ж вылитый дядька Степан, а Степан мне двоюродный брат. Значит, ты мне, стервец, троюродный племянник. Весь не может быть, сторожил точно, я тебя вычислил. Я ж полковым разведчиком был, а тебя... Как твой непутевый отец писал, в мою честь назвали. Василием. Вейс. Дядя Вася. Сторожил. Ну, здравствуй, сукин ты сын. Обнимаются. Появляется Аня. Аня. Что я вижу? Жаркие мужские объятия Нам что-нибудь оставьте. Вейс. Аня. Это мой дядя. Дядя Вася. Сторожил. Я-то твой дядя. А это кто? Твоя тетя? Да ладно, не смущайся. «Докладывай, какими судьбами в наши края». И тут раздался хриплый голос шефа. «Шеф, хеллоу, Вейс, что же вы молчите? Черт побери, магнитофоны работают в холостую, продолжайте!» «Вейс, я продолжу, я вам сейчас продолжу, пишите!» Собирается с духом и поет во всю мочь, широка страна моя родная. «Шеф кричит, что с вами, что вы поете, Вейс?» «Вейс, что хочу, то и пою». «Шеф, вы с ума сошли! Немедленно возвращайтесь!» «Вейс, нет, шеф, я остаюсь!» «Шеф, что? Вы больны, Вейс? А работа, а деньги? Наконец, ваша невеста Антуанетта!» «Вейс, я дарю ей самое дорогое — свободу! Не держите ее больше в тюрьме!» «Шеф, предатель!» «Вейс, шеф, вы сами разбудили во мне голос предков! Я не в силах его заглушить!» «Шеф, идиот! Какой же я идиот!» «Вейс, не могу спорить, шеф, вам видней. В ближайшее время я вышлю вам набор пластинок с новыми русскими песнями. А пока послушайте одну из них, самую новую». Вейс Аня сторожил, и все другие участники спектакля поют песню. «Судьбой своей трудной и красивой, добром и силой славен край родной. Летит вперед крылатая Россия, и песни, словно крылья за спиной». летит вперед сквозь бури и ненастья, сквозь все невзгоды и шторма вперед, и в трудный час, и в час большого счастья всегда поет великий наш народ. Песни, как люди, у нас хороши, песни добра и свободы, Родина — лучшая песня души, вечная песня народа. Без песен нам и жить-то было скучно с рождением и без песен никуда — А песня нам и друг, и хлеб насущный, Нам песня, словно воздух и вода. Мы с песней строим, и куём и пашем, И с песней мы идем на смертный бой, И сквозь века несется песня наша, Чтоб ни была Россия, мы с тобой. Песни, как люди, у нас хороши, Песни добра и свободы, Родина — лучшая песня души, Вечная песня народа. Конец.